Глава 12. Малая жёлтая гостиная была полна народа, но здесь не было её светлости и её свиты, как и за всегдатый её вечеров. Как не было короля, его фаворитки, сестры и герцога Ришема. Никто из них не заглядывал туда, где проводили вечера сановники и придворные, любившие тишину. И было в них ещё кое-что занимательное. Они не успели набить оскомину своими лицами. Пожалуй, гард пришёлся бы, кстати, с его неуёмной энергией и весёлым нравом. Однако он находился подле своей госпожи, а у меня, по сути, надобности в нём не было. В жёлтой гостиной я находилась ради игры и знакомства с полезными людьми. Разговор с магистром Элькосом произвёл на меня сильное впечатление, и я решила не откладывать своего предприятия. Выслушав меня, дядешка одобрил ход моих размышлений и отвёл туда, где играл по вечерам в карточки. Так я могла не выжидать бала или иного события, когда смогу быть представленной интересующим меня людям, сойти с ними без пристального взора и её светлости. Обсудив с его сиятельством откровение мага, мы пришли к выводу, что стоит заиметь за спиной тех, кто принесёт усиление не ставленницы герцогини, а юнной баронессы Тэнерис. Да, мы начали ковать собственную коалицию, разумеется, не нарушая соглашения с моей покровительницей. Её распоряжения я выполняла, так что вроде бы пока она была мной довольна. Разве что удивлялась интересу к игре в спил. Сама она предпочитала проводить время иначе, но я убедила герцогиню, что хочу стать своей и тем людям, которые держатся в стороне от всей этой кутерьмы с благоговением государя. Её светлость позволила мне приходить на игру три раза в неделю, а четыре бывать на её вечерах. Я опять спортивной стала, меня всё устраивало. Заручившись позволением госпожи и одобрением дяди, я начала постигать суть игры. В первый день больше сидела на диванчике и наблюдала за тем, кто собирался в гостиной. Немного поговорила с дамами, с несколькими мужчинами и застыла в своей засаде, ожидая час, когда смогу напроситься в игру. Разумеется, первым столиком, за который я села, был дядушкин. Один из его компаньонов освободил своё место, и на нём тут же воцарилась я. Мне кажется, это так увлекательно, с восторгом произнесла я. Ах, если бы у вас, благородные господа, хватило терпения и доброты, чтобы научить меня этой игре, я бы с превеликим удовольствием тоже пристрастилась к ней. "Дитя моё", укоризненно ответил его сиятельство, но после поглядел на оставшихся игроков и спросил: "Вы не будете против? Это будет даже любопытно", ответил ему королевский казначей. Ваше милость, у вас уже есть какие-нибудь познания о спиле? "Почти ничего", произнесла я со вздохом. "Если я мешаю?" "Нет-нет", улыбнулся королевский распорядитель. "Для игры нам всё равно не хватает одного человека, так что вы не только будете учиться, но и позволите нам продолжить игру". Я солгала. Дядушка успел меня научить, чтобы мой урок не превратился в пытку для учителей. Разумеется, я не стала хорошим игроком, но это позволило вызвать одобрительные улыбки у моих учителей, отметивших, как быстро я улавливаю суть, а после начать игру. Я не выиграла ни разу, однако из-за стола мы все встали довольные друг другом. А в следующий раз меня сразу приняли за стол, за которым сидел распорядитель, потому что за столом дяди места для меня не нашлось. Сегодня был третий раз, когда я появилась в малой жёлтой гостиной. Меня встретили поклонами уже как всегдатые. Дядушка, заметив, что столики уже заняты, уступил мне своё место, и сейчас я играла с главным егерем, секретарем его величества и помощником казначея его высочества. Последний присоединился уже после меня, потому что его предшественника вызвали по какому-то спешному делу, и барон воспользовался моментом и занял его место. Особенности своих соседей по игрольному столику я уже знала от его сиятельства ещё с того дня, как мы катались на лодке. После мы ещё несколько раз вспоминали и проговаривали, чтобы я сумела не запутаться. Так вот, главный егерь граф Джетрайт, как отозвался о нём дядюшка, Об охоте он знает всё, стреляет превосходно, но его мысль летит медленней пули. Граф ужасный Тугадум, не скажу, что дурак, но вследствие медлительности своего мыслительного процесса может ляпнуть чушь или ж после поймёт это. Чушь, конечно же, мелочи, опасна другое. Так он может выдать любую тайну, только затем, поняв, что сотворил. Такую пометку я сделала для себя об этом человеке. Да и в игре была заметна справедливость дядюшкиного утверждения. Он дольше всех сидел над карточками, но несколько раз смотрел на то, что положили на стол другие игроки, после на то, что держал в руках, и только после покашливания королевского секретаря решался сделать ход, не всегда удачный. Затем хмурился и досадно крякал, обнаружив свою ошибку. Королевский секретарь, барон Гремхендис, был мужчиной уже благополучно перешагнувшим порог зрелости. Он был старше своего господина на 8 лет. Вот что сказал о нём граф Долла: "Не глупый, расторопный, услужливый, но скрытный. Его улыбка не означает расположение к собеседнику, хоть и будет казаться, что вы с ним уже почти друзья". Бесконечно предан его величию и действует только в его интересах. Черта, конечно же, прекрасная, однако же пока мне такой союзник не по зубам. Нам с дядей не было известно, как он относится к графине Хальт, и я сейчас отчаянно жалела, что не расспросила магистра. Вот уж кто бы сумел мне дать более подробное описание, на которое можно было бы равняться. Так что я решила быть с Хендисом нейтральной. Вежливость, приветливость, улыбка, но никаких попыток сойти ближе, пока я не буду точно уверена, что он настроен ко мне благожелательно. А вот о третьем своём соседе я почти ничего не знала, да и видела в этой гостиной всего второй раз. Он был тёмной лошадкой и для его сиятельства. Мы обсуждали свиту принцессы, но рассказать он смог мне только о тех, кто служит ей чуть ли не с детства. А вот барон Стафлингар появился относительно недавно. Был он молод, приятен внешне, казался улыбчивым, однако сказать, что кроется за всем этим, было невозможно. Барон был явно ставленником Ришема, потому что являлся уроженцем его герцогства, а значит, от него я собиралась держаться подальше, даже если с его уст потечёт мёд. В нём я точно не собиралась искать друга. Впрочем, он и сам не пытался разговорить меня или втереться в доверие. За нашим столиком вообще почти не разговаривали. Главному егерю было не до разговоров, королевский секретарь и без того не отличавшийся многословием, похоже, просто отдыхал за игрой. Помощник казначея принцессы, как мне показалось, откровенно скучал, но продолжал вести игру. А я не была сильным игроком, поэтому больше смотрела в свою карточку, да и не было за столом того, с кем можно было завести беседу или переброситься шутливой фразой. Бастион. Секретарь выложил на стол карту с изображением крепости. Прошу прощения, Ваше милость, но ваш Бастион пал, улыбнулась я и накрыла его карту двумя своими, на которых была изображена рать. Но король всё ещё под защитой, парировал барон Хендис, если, конечно, его сиятельство сумеет остаться последним оплотом. Вы смотрите в моей карте? нахмурился главный егерь. Помилуйте ваше сиятельство, почти равнодушно ответил секретарь государя. Я сижу напротив вас и не могу видеть сквозь стол всю бумаги. Я всего лишь умею считать и отмечать ходы. Кстати, ваше милость, он снова перевёл на меня взгляд. Зря вы поспешили выбить меня. Теперь вам нечем защищаться от обороны Лингара. Судя по раскладу, могу судить, что карта короля достанется его милости. Так зачем же вы оглашаете итог, когда до него осталось ещё несколько ходов, спросил помощник казначея. Я не оглашаю, я только предположил, отмахнулся Хендис. А предположение это всего лишь предположение, и к финалу ход сражения может измениться. Время покажет. Эй, голубчик, секретарь подозвал лакея и забрал с подноса бокал с вином. После сделал глоток и причмокнув, взял оставшиеся у него карты, отложенные после моего хода на стол. Барон Хендис оказался прав, выиграл помощник казначея его высочества. Королевский секретарь отсалютовал ему бокалом и спросил: "Продолжаем или же у нас уже есть проигравшиеся?" "Мои карманы набиты звонкой монетой", улыбнулась я. "Я в игре". "Я тоже", потянувшись, произнёс главный егерь. Иа склонил голову секретарь, и все мы посмотрели на барона Лингара. Тот бросил взгляд на дверь, как-то уж очень печально вздохнул и кивнул. Чрезвычайно увлекательно. Я продолжаю. И в этот момент дверь открылась, и барон просиял, не сумев скрыть своей радости, а заодно и выдав причину того, что он столько времени страдал, но одерживал место. В гостиную вошёл неборишем. Я протяжно вздохнула и перехватила взгляд секретаря. Барон Хендис хмыкнул и спросил: "Вы избегаете или по-прежнему в игре?" "В игре", твёрдо ответила я. "Куда мне бежать с дальней резиденции?" "И то верно", барон усмехнулся, бросив насмешливый взгляд на Лингара, чем дал понять, что он тоже всё прекрасно понял. Только наш дорогой главный егерь остался равнодушен к происходящему, лишь искренне удивился, когда Герцик приблизился к нашему столику. Ваша светлость, вот уж не ожиданно увидеть вас там, где вокруг вас не собираются стаи мотыльков. Здаётся мне, что мотылёк сам примчался на свет оганька, тихо хмыкнул себе под нос секретарю его величества, но сказав так тихо, что даже мне, сидевшей с ним рядом, едва удалось понять, что произнёс барон Хендис. Доброго дня, господа и милая дама, склонил голову Герцк, проигнорировав вопрос графа Райта. Выслушав ответные приветствия, его светлость полюбопытствовал. Я смотрю, вы ещё не раздали карты. Могу ли я присоединиться к игре? Как видите, у нас полные наборы игроков. Отвечал барон Хендис и с иронией посмотрел на Лингара, и тот не разочаровал. Подскочив с места, барон объявил: "Прошу простить, у меня имеются дела, о которых я позабыл". "Какая недопустимая оплошность", покачал головой секретарь короля, а я не сдержала улыбки. "Как же вы так, Ваша милость?" Отдыхать нужно только после работы, но не бросать работу из-за отдыха. Прошу ваша светлость, буркнул Лингар, затем ещё раз поклонился и поспешил ретироваться. Какая ставка? деловито спросил Герцк, устроившись на стуле. Он подозвал лакея, взял бокал с вином и, устроив его слева от себя, высыпал справа небольшую горсть монет. Однако, живы, ваша светлость, кажется, собрались выиграть собняк или просидеть до рассвета с такими-то деньжищами, изрёк барон Хендис, а я негромко рассмеялась и вдруг поняла, что мне нравится этот человек. Ирония его милости была вполне понятна. Игра велась на деньги, но ставки были настолько малы, что вряд ли бы кто-то ушёл с такой игры боснословно разбогатевшим. Просаживать дома и состояние считалось дурным тоном. Сумма, приготовленная герцогом, была, может, и невелика, но, как заметил господин секретарь, достаточна, чтобы приседеть за столиком до рассвета. Впрочем, его светлость хоть и метнул в насмешника острый взгляд, но на губах его появилась улыбка. В приятной компании можно просидеть и до рассвета. Ответил Герцк, остановив на мне взгляд ненадолго, а после продолжил, не дав Хендису сказать ещё какую-нибудь остроту. "Каковы ставки?" Прекращая насмешки и вопросы, я первой положила на маленький поднос, стоявший в центре стола, три копера медные монеты малого значения. За мной последовали и остальные игроки. А вскоре карты были розданы, и игра началась. Разумеется, появление Герцега привлекло внимание к нашему столику, да и то, что он выбрал именно тот, за которым сидела я, не могли не отметить. Думаю, манёвр Лингара был понятен не только нам с бароном Хендисом, и от этого ситуация становилась ещё пикантнее. Впрочем, не могу сказать, что его светлость вёл себя вызывающе. Он не флиртовал со мной и не выделял среди игроков Могло бы его все сложиться мнение, что он пришёл в жёлтую гостиную просто сыграть в спил, если бы не интрига с лингаром и не его взгляд, слишком часто останавливающийся на мне. Я чувствовала его, бросала взгляд в ответ и снова опускала глаза в карты, даже проводила плечами, чтобы избавиться от тяготящего ощущения. В такие моменты Герцег отворачивался, и мне становилось несравнимо легче. А поводов, когда не требовалось думать и можно было не уделять игре внимания, было предостаточно, и создавал их граф Райт. Наш дорогой главный егерь в своей излюбленной манере продолжал подолгу думать над каждым ходом, порой доводя до раздражения, которое помогало сдерживать лишь воспитание. И если королевский секретарь уставал от ожидания и начинал свои покашливания, то герцога всё устраивало. В эти минуты его взгляд устремлялся в мою сторону, и я не знала, куда деваться, чтобы скрыться от чересчур пристального внимания. В итоге проиграла и рассердилась. Ваша светлость, не выдержала я, сбросив последние карты. Я могу попросить вас об одолжении. Разумеется, живо откликнулся Герцик. О чём угодно. Тогда не могли бы вы обращать на меня меньше внимания? Разве же я как-то выказываю вам своё внимание и мешаю разговорами? Удивился Ришем. Вы слишком часто и пристально смотрите на меня. Это, я хотела сказать, что это неимоверно раздражает, насмехчилась и закончила. несколько мешает. Вы сидите напротив меня, Ваша милость, пожал плечами Герцк. Вот и выходит, что я смотрю на вас, когда игра приостанавливается, не поворачивать же мне шею, чтобы смотреть в сторону. Ваша милость, привлёк моё внимание барон Хендис. Мы можем с вами поменяться местами, думаю, так всем будет удобней. Вы чрезвычайно любезны, Ваша милость, улыбнулась я к Рэлевскому секретарю, и мы поменялись местами. Барон утвердился на моём стуле и вдруг лучезарно улыбнулся герцогу. "Я в вашем распоряжении, ваша светлость", произнёс он. "Можете смотреть на меня сколько угодно, я уж точно не стану смущаться. Эти женщины невероятно капризны, как вы считаете?" "Что происходит?" вынырнул из своих карт главный егерь. "Мы меняемся местами? Если вам так угодно", ответил его светлость. Не понимаю, в чём тут смысл, но так уж и быть, пожал плечами граф Райт. Решим переселённый его стул, теперь вновь оказавшийся напротив меня, и сразу же пошёл в наступление. И не вздумайте обвинять меня в коварстве. Я всего лишь выполнил пожелание его сиятельства. Не моя вина, что он этого захотел. Но раз вам не нравится, когда на вас смотрят, то я постараюсь этого не делать. Однако вы должны знать, что любоваться вами гораздо приятнее, чем бароном Хендиссом. Ужасное оскорбление хмыкнул секретарь. Придётся вам за это ответить, ваша светлость. Держите всю мою рать с конницей в придачу и попробуйте отбиться. Герцк бросил взгляд в три свои последние карты и кинул их на стол со словами: "Вы невероятно жестоки и мстительны, Ваша милость. Мне нечем крыть, но я буду отмщён. Вас хорошенько отделает граф Райт, а я хотя бы утешения ради полюбуюсь самым приятным личиком за этим столом". И в этом мгновении вновь открылась дверь, и в гостиную вошёл король. Придворные поспешили подняться со своих мест, чтобы приветствовать государя, и мы в том числе. Уже присев в реверансе, я услышала едва различимое от королевского секретаря: "Мой сегодня популярны. Добрый вечер, дамы и господа", произнёс монарх и махнул рукой. "Возвращайтесь к своему занятию". Придворные исполнили повеление, но теперь все исподвольно наблюдали за государем, неспешно шествовавшим по гостиной. Усевшись, я оглядела своих соседей по столу. Секретарь коротко вздохнул и убрал оставшиеся монеты, приготовленные для ставок себе в карман, словно больше не собирался играть, и взялся за бокал, впрочем, не спеша покинуть своё место. Его игра ещё не закончилась. Его светлость лишь на короткое мгновение поджал губы и бросил на меня испытующий взгляд. Очень не знаю, что он увидел, но на лице его отразилась досада. Главный егерь снова смотрел в свои карты. Для него появление короля осталось фоном игры. Думаю, он больше подчинился общему порыву, чем задумался над необычностью происходящего. Его величество не являлся за всегдата им жёлтой гостинной. Да что там, он тут никогда не появлялся. Это был маленький мирок, где царили его придворные, предоставленные сами себе и не стремившиеся оказаться среди шумной круговерти дворцовой жизни. Держите ваше сиятельство, произнёс барон Хендис и выложил перед еггерием оставшиеся карточки. Как славно, ответил тот, сверявшись дважды с собственными картами. Вы проиграли, ваша милость. Король мой. Какое громкое заявление произнёс его величество, остановившийся рядом с нашим столиком. Добрый вечер, баронесса. Не вставайте, велел он, заметив, что я готова подняться со стула, чтобы лично поздороваться. Это лишнее. Считайте, что я за всегда той и не более. Однако увидеть вас среди игроков весьма неожиданно. Ещё одна ваша грань заиграла ярким светом. Я смутилась, а господин задал следующий вопрос. Стало быть, не вам досталась победа. Граф Рейд более опытный охотник, ваше величество, ответила я с лёгкой улыбкой. Но вы ведь и не любите охоту, не так ли? Вы совершенно правы, ваше величество. Охота производит на меня тягостное впечатление, как и её результат. Прискорбно, но не смертельно, отмахнулся государь. Ваше величество, теперь стол покинул королевский секретарь. Он поднялся на ноги и склонился, приглашая короля занять его место. Заметив повторение уже произошедшего, я даже заподозрила барона в том, что он, как и Лингер, держал место для государя. Однако быстро отмахнулась от подозрений, потому что его фраза, произнесённая под нос, говорила гораздо больше поступка. Он всего лишь понял, что ему придётся уступить, потому и убрал монеты и не стал ждать намёков или прямого приказа. "Благодарю вас, милость", ответил виценосец, и не подумав отказываться. Он уселся, насыпал свою горстку мелочи по правую руку и сказал: "Что ж, сыграем. Какова ставка?" "Три копера, ваше величество", ответил вместо меня Герцог Гришем. Государь поднял на него взгляд и, кивнув, произнёс: "Откуда вы здесь, ваша светлость? Если мне не изменяет память, то вы вроде бы собирались провести этот вечер в иной компании". Я был лишним, Ваше Величество. Дамы сегодня обсуждают платья, мне вставить в их беседу было нечего, и я решил развеяться без чужих споров и восклицаний. Тишина и уют игрального салона показались мне привлекательнее рассуждений о об оборках. Понимаю, усмехнулся король. Здесь весьма приятно. Его взгляд остановился на мне, и я поспешила положить свои коперы на поднос, чтобы уже началась игра, и у моих соседей нашлось иное дело. Не хотелось стать центром внимания посетителей гостиной, впрочем, мы уже им были, и это несколько подпортило вечер. Вот такое вот противоречие. Вроде бы стоило радоваться тому, что здесь король, что он без графини и что мы играем с ним за одним столом, однако мне стало неуютно. "Государь!" неожиданно громко воскликнул главный егерь. "Какая честь!" Полните ваши сиятельства, немного досадливо отмахнулся монарх. Это всего лишь игра. И давайте уже раздадим карты, расставки сделаны. Я была с ним полностью согласна. Герцэг положил на поднос карту, обозначавшую короля, смешал колоду и раздал её остальным игрокам. Первый ход выпал мне. "Давно вы играете, ваша милость?" спросил государь. Если считать по дням, то в третий раз, ответила я. Если по количеству игр, то ответить я не смогу, потому что не считала. "Не так уж и много", улыбнулся его величество, "говорят, я неплохой игрок. Быть может, смогу вам помочь познать некоторые хитрости спила, они есть, поверьте. Пожалуй, мне стоит чаще заходить сюда". "Это было бы величайшей милостью, государь", смущённо улыбнулась я. Оказывать милость всегда приятно, ответил он и сделал свой ход. Очередь дошла до Егерия, и игра привычно встала. Вам понравилась книга, ваша милость, спросил Ришем и пояснил королю. Я помог баронессе выбрать книгу, когда мы встретились в вашей библиотеке. Король перевёл на меня взгляд. У вас возникли затруднения? От чего же не призвали библиотекаря? Господин Бог помог бы вам разобраться всего за несколько минут. Там был библиотекарь, искренне удивилась я. Но, ну, разумеется, ответил господин: "Дверь в его кабинет вы могли не заметить, но колокольчик на столе должны были увидеть. Стоило позвонить, и вам пришли бы на помощь". "Вот как?" Я смущённо потупилась и созналась: Я больше смотрела на книги, поэтому не увидела колокольчика. Пока я находилась в библиотеке, никто там не появился, кроме его Светлости. И мне пришлось рассматривать стеллажи подробно, и от предложения помощи я уже не стала отказываться. Как его Светлость успевает удачно появиться? Неопределённо хмыкнул его величество, бросив взгляд на герцога, исколь неожиданны его увлечения. то он вдруг превращается в любителя уединённых беседок, то начинает посещать игральный салон, то библиотеку. И, кстати, ваша светлость, вы уже нашли клеветника из сплетника? Мы ведь ждём именно лица посмевшего оскорбить наветом благородную девушку. Герцк повёл плечами. Он скользнул по мне взглядом, а после посмотрел в глаза королю и солгал. Майор, расследование ещё не окончено, ваше величество. Найти того, кто породил слух, весьма сложно, но как только я докопаюсь до истины, вы узнаете об этом первым, государь. <кười> <кười> прокатился по гостиной звук, более всего напоминавший раскат грома. За соседним столиком кто-то даже вздрогнул. Это наш господин главный егерь использовал приём королевского секретаря и намекнул на продолжение игры покашливанием, если, конечно, сей звук можно было так назвать. Ваш ход, ваша светлость, напомнила я. Благодарю, очаровательнейшая, улыбнулся мне Ришон. После того, как сделал ход, он вновь обратился ко мне. Но вы так и не сказали, понравилась ли вам книга, которую я порекомендовал. Что порекомендовал вам его Светлость, спросил господин. Я смотрела в свою карточку, решив использовать привычку главного егеря. То, что происходило за столом, вдруг начало напоминать мне дуэль, и мне вовсе не хотелось стать её секундантом. У вас затруднения, баронесса, спросил его величество и поднялся с места. Он подошёл ко мне, встал за спиной и уместив ладонь на спинке стула так, что она теперь лежала на моей спине, склонился почти коснувшись моей щеки своей щекой. Моё лицо в одно мгновение запылало. Я даже затаила дыхание. Да что там, мне было страшно пошевелиться, потому что я вовсе не знала, как стоит поступить. Был бы это тот же Герцерк, я бы возмутилась. Если бы барон Гарт, то просто отодвинулась. Но подобную вольность позволил себе сам король, чьего внимания я добивалась, но оказалась совершенно не готовой к его проявлению, столь откровенному проявлению. Давайте посмотрим, что у вас, произнёс он и, протянув руку, накрыл ею мои пальцы, державшие карты. Наверное, если бы он этого не сделал, я бы их попросто выронила. Его большой палец скользнул по моему запястью, и я не выдержала. Ваше величество, едва слышно выдывила я, глядя на собственную грудь, потому что поднять глаз было невозможно стыдно. Мне неловко. Он отстранился и повернул ко мне голову. Я заставила себя посмотреть на Винченцо, но тут же вновь опустила взгляд, потому что король был слишком близко. Его величество опустил мою руку и указал на карту. Ходите с этой. С, -с, -с -сп спасибо. Запинка и ответила я и попросила: "Можно мне воды? Что-то стало душно". В одно мгновение отозвался Герцег и по манифлакею приказал: "Принесите её милости воды и откройте окно. И в самом деле душно, нужен свежий воздух". Его величество сам достал из веера моих карт нужную, положил её на стол и после, наверное, решив добить меня, снова сжал руку и склонившись, поцеловал её. Вы так трогательно, когда смущенный Шанрис, с улыбкой приизня османах и вернулся на свой стул, а затем добавил: "Какое любопытное смешение прыти, азартности и чистоты". После взял карты и задал вопрос, на который я так и не ответила. "Что за книгу присоветовал вам Герца Кришем?" В этом мгновении в гостиную ворвался поток свежего воздуха, и я глубоко вздохнула. А сразу за этим поднесли стакан с водой, который забрал с подноса тот, о ком упомянули миг назад, и передал его мне. "Благодарю ваше милость, вы чрезвычайно любезны", кивнула я и с жадностью сделала глоток. После этого медленно выдохнула и наконец сумела взять себя в руки. Его светлость порекомендовал мне собрание из пяти томов об эпохидлигеров, написанное графом Скрайвигом. Я пока прочитала лишь половину первого тома. И как вы нашли слог графа, спросил король, а герцог, чей вопрос был так легко присвоен Винченцосом, недовольно поджал губы, пользуясь тем, что на него не обращают внимания. <как> прокатился по гостиной новый раскат грома, и государь бросил на стол карту, кажется, лишь для того, чтобы главный егерь нашёл себе занятие на следующие несколько минут. Вам нравится? С мертвой улыбкой я спросила Ришем, пользуясь заминкой. Сейчас после королевского напора он казался милым и заботливым, но эту блаженную мысль я тут же выкинула из головы. Передо мной был хитрый лис, а не мышонок. Сделав ещё один глоток, я ответила так и не поглядев ни на кого из них, а потому обоим разом. Слог неоспоримо легче, чем у уважаемого мной Хьема Воскелига. Не приходится продираться через изобилие словесных оборотов, прежде чем увидишь суть. И написано вроде бы и захватывающе, но нет того доверия, которое я испытываю, когда читаю, к примеру, Райвона. Вылиш ещё в начале, потому не спешите с выводами, отметился улыбкой Герцк. Дайте графу шанс. Всё собрание весьма увлекательно. Не могу не согласиться, кивнул король. Однако, баронесса, вы отметили совершенно верно. В книге Скрайвенга вымысла больше, чем правды. Он значительно приукрашивает настоящие события, делает это для того, чтобы больше увлечь читателя, чем придерживаться истины. А между тем, государь улыбнулся. Я решил последовать вашему методу при чтении Васкелига. Моё изумление, даже ошеломление было искренним и полным, потому что с королём об этом писатели я не разговаривала, только с дядюшкой. Я полюбопытствовал у главы вашего рода, какие книги увлекают вас. И его откровение меня немало удивило. Всегда почитал Ванскели Газаетакова паука, который плетёт паутину из слоёв, но его сиятельство рассказал о том способе, который вы применили. Признаюсь, был восхищён вашими изобретательностью, трудолюбием и прилежностью. Но я поступил проще. Зачеркнул карандашом всё, что отвлекает внимание, и знаете что? Мне удалось прочесть его без привычного раздражения. Зачеркнули, изумилась я, прямо в книге, так быстрее, чем выписывать, хмыкнул монарх и вопросил: "Что вас возмущает, Шанрис?" И я выпалила то, что сейчас вертелось у меня на языке. Вы варвар, ваше величество. Как же можно черкать в книге? Это же форменный вандализм. Ох, смутилась я и опустила взгляд. Простите, ваше величество. Что простить? Полюбопытствовал он. То, что дикарка отчитывает варвара, это всё равно что спор между равными, а значит, и обижаться не зачем. Я вскинула взгляд на государя и увидела весёлую улыбку. На меня и вправду не злились. Ха-ха. Возмутился главный егерь. Оказалось, что вновь был мой ход. В воцарившемся молчании я изучила свои карты и сделала его. Следом за мной сделал ход король, игра фура и тудали подумать. У нас вновь наступила пауза, которую восполнил в этот раз его светлость. Скажите, Ваша милость, обратился он ко мне. Если ваш дядешка одобрит моё прошение, не откажете ли вы мне в чести сопровождать вас на прогулке? Мне подумалось, что нам есть в чём просветить друг друга. Зная, что дядя ни за что не одобрит подобные просьбы, я могла бы ответить и положительно, но рядом был король, которому такой ответ мог не понравиться. А ещё мне подумалось, что Герцог просто желает подразнить Винченцоса. Впрочем, мне и не пришлось отвечать, потому что это сделал сам монарх. Вот уж нет, усмехнулся его величество. Даже если позволит граф Долла, то запрещаю я. Ваша наука, ваша светлость, слишком известна, чтобы отдавать вам на растерзание юнную чистую душу. О чём вы, государь? нахмурился Ришем. Его величество откинулся на спинку стула и, отложив карты, устремил на герцога пристальный взгляд. Я отом наш дорогой мотылёк, что не желаю слышать более жалоб на ваши неуёмные обояние и любвеобильность. Я понимаю, что столь яркая девица не могла не завладеть вашим вниманием, но не смейте приближаться к баронессе. Графа Дола я уважаю за долгую и верную службу не только его, но и всего рода Дола со всеми его ветвями, а потому баронесса Теннерис под моей личной защитой. Я был услышан, "Более чем, Ваше Величество", отвечал его светлость. Лицо его стало непроницаемым, пока государь говорил, а теперь и вовсе превратилось в каменную маску. Я вдруг испытала жалость к Герцику, затем скользнула взглядом по гостиной и поняла, что над ней повисла тишина. Я посмотрела на дядю и увидела на его устах совершенно шальную мальчишескую ухмылку. Впрочем, и исчезла она так же быстро, как и появилась. Но этого хватило сделать вывод, что граф доволен произошедшим. А раз так, то и я расслабилась. Хэ-хэ. Прекратите раскатать ваше сиятельство, с раздражением произнёс Ришем. Он бросил на стол карты и ровно спросил Винченцоса: "Игру в спил вы мне позволяете?" "Играйте на здоровье", отмахнулся государь. "Благодарю ваше величество", ответил его светлость. После поднялся на ноги. Прошу простить, что бросаю игру, но сейчас я не готов продолжать. Всего доброго, Ваше милость. Позволите ли уйти, государь? Вступайте небо. Мягко улыбнулся монарх, будто не он сейчас позорил герцога на глазах придворных. И герцог удалился, вздёрнув подбородок. Наверное, он был в бешенстве, но с ним его светлости придётся справиться в одиночестве. И когда дверь закрылась, Государь произнёс: "Господа, нам не хватает игрока. Кто готов продолжить партию вместо его светлости?" С удовольствием вернусь к игре, подошёл к столу королевский секретарь и занял опустевшее место. Дальше игра пошла пристойнее и спокойней. Государь продолжал задавать мне вопросы, но более не смущал. Это была учтивая беседа, если и заставлявшая меня смущаться, то не настолько, чтобы потребовалось распахивать окно, которое вскоре опять закрыли. Королевский секретарь помалкивал и не смел мешать королю. Вообще сегодня в гостиной чаще царствовала тишина, чем негромкий гул голосов, как обычно. Придворные прислушивались, поглядывали, и завтра дворец должен был вздрогнуть от обилия подробностей сегодняшнего вечера. Все закончилось, когда появился лакей и передал королю записку. Его величество коротко вздохнул, после развернулся и прочёл. Затем смял её и сунул во внутренний карман. Он довёл игру до конца, которая неожиданно завершилась моей победой. Государь улыбнулся. Ну вот, король и в ваших руках, баронесса. Он чуть задержал на мне взгляд, сделав фразу двусмысленной. После поднялся из-за стола и закончил. Благодарю за чудесно проведённое время. Пожалуй, мне и вправду стоит бывать тут почаще. Доброй ночи, господа. Шанрис, добрых снов. А затем, попрощавшись со остальными, покинул жёлтую гостиную. Барон Хендис посмотрел на свой бригет. Однако мы сегодня заигрались. Уже почти полночь. Доброй ночи, ваше сиятельство. Ваша милость Доброй ночи, Ваше милость, улыбнулась я. Благодарю за чудесную компанию. Да уж, чудес сегодня было предостаточно, хмыкнул королевский секретарь. Он склонил голову и направился к дверям. Теперь и я покинула стол, пожелав главному егерю приятных сновидений. Дедушка успел закончить свою игру раньше и потому сразу же подал мне руку, и мы, распрощавшись с остальными игроками и наблюдателями, покинули гостиную. И пока граф провожал меня до моих покоев, мы почти не разговаривали. Обсудить нам было что, но в дворцовых коридорах делать этого не стоило. Уже войдя в мои комнаты, когда дверь за нашими спинами закрылась, я обернулась к его сиятельству и попросила: И что скажете на всё это ваше сиятельство? Граф прошёл к креслу, сел в него и закинул ногу на ногу, словно желая и дальше испытывать моё терпение. Дядушка, имейте совесть, воскликнула я. Я и без того сегодня измучена волнениями. Шанрис строго одёрнул меня глава рода. Простите меня, ваше сиятельство, я повинно склонила голову. Присядьте, дитя моё, мягко велел граф. И я послушно опустилась в соседнее кресло. Итак, что я думаю? Я думаю, что сегодня государь проявил к вам своё благоволение, симпатию и заодно предявил на вас права. Теперь при дворе на вас посмеют посягнуть лишь глупцы, глухие и отчаянно влюблённые, для которых страсть важнее благополучия. Отсюда этот диалог с герцогом. Король не терпит соперников. К ним он беспощаден. Думаю, вы понимаете, что его явление это желание увидеть вас. Я чуть помедлев кивнула. Однако удивляет, почему Ришем решился ухаживать за вами на глазах его величества. Хотя я ответила любопытным взором. Скорее всего, Герциг преследовал несколько целей. Во-первых, так он узнал степень королевского интереса к вашей персоне. Во-вторых, если бы не король, то согласно законам этикета, вам полагалось дать положительный ответ на просьбу о сопровождении. Это вызвало бы неудовольствие государя, но уже адресованное вам. Однако получил плевуху от его величества и был вынужден уйти. Мне чего-то кажется, что Герцик не ожидал столь яростного противопления со стороны короля. Всё-таки он глава рода фаворитки. Но с другой стороны, такая реакция могла дать понять, что позиции серпины ослабли. Будем надеяться, что это принесёт нам выгоду. Но сегодня произошло нечто более знаменательное и необходимое. Что? скрывая зевок, спросила я. Вы получили королевскую защиту, пояснил дядушка и повторил. Личную защиту его величества Шанрис. Это означает, что вы можете явиться к нему в любое время дня и ночи, где бы он ни находился. Фраза королевской защиты откроет перед вами двери его покоев или кабинета. И даже если он будет на совете, вам стоит произнести: "Государь, прошу защиты", и он выслушает вас и поможет. Однако для этого должен быть весомый повод. Если начнёте дёргать короля по постекам лишь с целью увидеть его, то можете лишиться доверия. Есть и не столь радужная сторона. Теперь, когда он был к вам настолько милостив, всё может сильно осложниться. Во-первых, Ришим, если исполнит повеление государя, чтобы не рисковать собой, может направить к вам кого-то вроде Лингара, чтобы он продолжил навязываться вам вместо его светлости. А во-вторых, гадюки будут в ярости. Думаю, стоит готовиться к настоящей подлости. Будьте бдительны и не давайте возможности пересудам. Они из кожи вылезут, чтобы очернить вас и испортить жизнь. Возможно, придётся остаться под защитой герцогини. Я поняла, дядешка кивнул и я. Его сиятельство поднялся со кресла, и я встала вместе с ним. Граф поцеловал меня в лоб. Добрых снов, дитя моё, сказал он и направился к двери. Дождавшись, когда его сиятельство уйдёт, я зевнула, не скрываясь, и потянулась, вдруг ощущая удовольствие от вечера. Мне вспомнились прикосновения государя, и я схватилась за щеку. Правда, теперь мне дурно не стало, и пусть кровь вновь перелила к щекам, но я чувствовала не отерпь, а смущение и радость. Глупость какая, фыркнула я сама на себя. Шанне, это всё глупость. Однако счастливое сияние это не уменьшило ни на малую толику, и я решила поскорее лечь спать, чтобы утром ко мне вернулся разум. Призвав Тальму звоном колокольчика, я отправилась готовиться ко сну. Служанка моя неодобрительно вздохнула, но вслух ничего сказать не посмела. Лицо её было заспанным, и пусть она и переодевалась, но беззастенчиво спала, пока меня не было. Передав ей снятое платье, я ушла в умывальную, чтобы освежиться перед тем, как лягу в постель, а когда вышла, Тальма положила на мою постели рядом с ночной сорочкой книгу. Что это, спросила я. Только что привезли, лакей зевнула она от души. Ещё за дверью стоит, говорит, ему велено дождаться ответа. Нахмурившись, Я взяла в руки книгу и бросила взгляд на перстень магистра, но тот не изменился. А потом я отругала себя и улыбнулась, ожидая ещё один знак внимания от государя. Даже представила что-то вроде декарки от варвара. Но стоило развернуть лист бумаги, вложенный под обложку, как я ощутила нечто похожее на то, что было, когда узнала, кто отправитель милого букетика. Впрочем, отправитель был тот же, Герцог Ришем. Теперь он не скрывал своё имя. Однако было и любопытство, как же его светлость вывернет сегодняшний конфуз. Ваше милость, герцог благоразумный избежал всяких эпитетов. Ужасно неловкая ситуация вышла во время игры. Это было отвратительно и крайне унизительно. Менее всего мне хотелось, чтобы вы думали обо мне дурно. Позвольте рассказать вам историю, которую имел в виду его величество. Поверьте, всё не столь мрачно, как выразился государь. Мне неприятно осознавать, что вы теперь думаете обо мне как о человеке низком и коварном. Я хмыкнула, будто раньше я думала иначе. Я прошу не так много и уверяю, что ваша честь не пострадает. Прошу встретиться со мной завтра в полдень, и я постараюсь убедить вас в том, что на мне нет столько грехов, сколько вы можете себе представить. Не откажите в любезности. Я хмыкнула повторно. Вот уж чего не собираю сделать, так это бегать на тайные свидания, особенно с герцогом Ришемом. К тому же, мне запретил сам его величество, и как верная подданная, я не могу ослушаться моего короля и господина. Если же вы посчитаете недопустимым встретиться со мной, я пойму и не буду на вас в обиде. В конце концов, вы вели себя благоразумно, а я ещё не заслужил вашего доверия. Однако же напишите ответ, чтобы я мог знать точно ваши мысли. Теперь я фыркнула. Кажется, его светлый сдержит меня за глупую и недальновидную особу, которая сама накинет себе петлю на шею. Да в руки неприятелю доказательства своего неповиновения и вероломства, вступив в переписку с тем, с кем ей запретили общаться. И если Герцык готов плевать на слово государя, полагаясь на свою невестку, то мне положиться и не на кого, а потому и писать я тоже не стану. Впрочем, я понимаю, что вы можете отнестись с недоверием и к этой просьбе. Скажите, какой прозорливый, я передёрнула плечами и закончила чтение. Впрочем, я понимаю, что вы можете отнестись с недоверием и к этой просьбе. Потому всего лишь лещу себе постый надеждой, что вы решитесь написать, но не ожидаю этого. Я понимаю, насколько мы далеки с вами, благодаря чужой воле оказавшись по разные стороны. Вы видите во мне врага? Я же только очаровательную девушку, сумевшую заставить моё сердце биться чаще. Разумеется, вы не обязаны мне верить, и мне, наверное, никогда не убедить вас в чистоте моих помыслов. И всё-таки я прошу вас не делать вид, что вы сейчас не читаете моего послания. Хотя бы передайте устный ответ через Лакея. Он будет ждать, пока к нему не выйдут. Не издевайтесь над бедолагой, на нём нет вины. Поэтому скажите ему, что думаете о моей просьбе. И отпустите с миром, ваш слуга, небо герцог Кришем. Ещё и шантаж, усмехнулась я, покачав головой. Подумав немного, я пришла к выводу, что в устной форме могу ответить. Это освободит несчастного лакея, прикованного приказом его светлости к моей двери, а заодно не оставит никакого вещественного следа от ответного послания. "Тальма", позвала я. "Выйди и передай лакею три слова". Нет, это неприемлемо. Слушаюсь, ваше милость, ответила служанка и ушла, но вскоре вернулась и возмущённо всплеснула руками. Нахал какой! Требует, чтобы вы лично сказали ему ответ, говорит, что ему приказно уйти лишь после того, как услышит ответ из ваших уст, потому что тогда он точно не будет переиначен. Это не он нахал, а тот, кто его отправил, поворчала я. И накинув халат поверх ночной сорочки, которую надела перед тем, как раскрыла послание, направилась к двери, собираясь лишь высунуть голову. Однако, когда я приоткрыла дверь, лакея я не увидела. Позвав его, не услышала ответ и вышла в коридор, даже радуясь, что слуга оказался у меня и хозяина и ушёл, довольствуясь посланием, полученным от Тальмы. И дверь за моей спиной закрылась. Я порывисто обернулась и увидела того потерянного лакея. Он подпирал дверь спиной. Что это означает? нахмурившись спросила я, а через мгновение округлила глаза. Ваша светлость это вы? Простите мой маскарад и наглость, улыбнулся Герцик Ришинский собственной персоной. Но иначе мне было не добиться того, чтобы мы поговорили. На нём была надета лакейская леврея, Все чаще и решему не хуже дорогого костюма. И если он стоял перед дверью, то из-за высокого роста лицо могло оказаться в тени. Фонари на стенах не давали яркого освещения. Они были предназначены лишь для того, чтобы в темноте не заплутать и не спутать двери. Впрочем, Тальма могла и не знать, как выглядит Герциг, раз приняла его за обычного лакея. Но каков неугомонный выдумщик? "Пропустите меня", сухо велела я. Вы ведёте себя возмутительно. Нам необходимо поговорить, ответил он с прежней чуть виноватой улыбкой. Я в ней себя после того разноса, что устроил мне господин, но более всего меня раздражает, что я даже не могу объяснить. Его взгляд вдруг скользнул по мне, и его светлость протянул руку. Он взял в ладонь прядь моих волос, уже распущенных и расчёсанных. Я освободила свои волосы, и они скользнули красноватой из-за сумерка змейкой между пальцами ришима. "До «Да чего же вы хороши, Шанрис", произнёс повеса и шагнул ко мне. Увернувшись, я ещё больше увеличила между нами расстояние. Прекрасный вечер был теперь бесповоротно испорчен, потому что на смену хорошему настроению пришла злость. "Довольна ваша светлость?" Отчеканила я: "Оставьте меня и идите с миром, иначе вы вынудите меня закричать. Шанри, не смейте обращаться ко мне по имени", понизив голос, прошипела я. "Довольно уж этих игр. Как вы верно написали, мы оба прекрасно понимаем сложившееся положение. Между нами нет и не может быть дружбы, и уж тем более каких-либо тайных сношений. Не вынуждайте меня звать на помощь, потому что я это сделаю". Молчать вы избежание скандала это не по мне. Потому побудите свой разум, ваша светлость, и дайте мне вернуться к себе. Но почему вы такая, ваша милость? Герцог вздохнул, но с места не сдвинулся. Я бы и не думал вытворять подобного, если бы был уверен, что вы не ускользнёте, как только я отойду. Я не собираюсь к вам прикасаться, как и домогаться ответа на то, что я чувствую к вам. Это лишнее. Не верите? Он усмехнулся. Но я не лгу. Я поджала губы и устремила на него тяжёлый взгляд. Хорошо, об этом я тоже не собирался говорить. "Ваша Светлость", устало произнесла я. "Вы хотя бы отдаёте себе отчёт в том, что я стою посреди коридора в таком виде, что любой случайный взгляд и я буду опозорена. Я понимаю, что вы этого и добиваетесь, но учтите, если я начну тонуть, то потяну за собой и вас. А потому пропустите меня и уходите". Он с минуту сверлил меня пристальным взглядом, однако не отошёл. Я в бессилии всплеснула руками. Выслушайте же меня, попросил он более сухо. Изложите письменно, у вас недурно получается, а сейчас, но вы же не ответите, если я напишу, воскликнул Ришим и сам себе прикрыл рот рукой. Простите, я вправду не желаю вас скомпрометировать. Просто дайте мне сказать, и я уйду. А мне вдруг пришло в голову, что Герцк знает, где находятся мои комнаты. Про то, что здесь живут фрейлины герцогини, конечно же, известно, но как он определил, что из всех дверей моя именно эта? Хорошо, отозвалась я. Я согласна вас выслушать, но не здесь и не сейчас. Однако в ответ я ожидаю от вас любезности. Всё что угодно, отозвался Ришем. Что я могу для вас сделать? Ответьте честно, и я назначу место и час. Где вы мне поведаете вашу историю? Если нет, то я заву стражу, и дело заканчивается скандалом, если, конечно, не успеете скрыться. Герцик усмехнулся и покачал головой. Он отошёл от двери, но подойти мне к ней всё равно мешал, так что я осталась на месте. Вы понимаете, что ещё больше возбуждаете мой интерес, продолжая сопротивляться. В объятья вам падать точно не собираюсь. А к королю Думаете, жизнь фаворитки это сплошной праздник? О чём вы? Искренне удивилась я, но быстро откинула маску и повторила: "Ваша светлость, я очень устала и хочу спать. Выслушивать вас сейчас я точно не собираюсь. В ваши чувства не верю и не поверю. Более того, предлагаю закончить игры". Он неожиданно оказался совсем близко, ухватил меня за плечи и порывисто склонился к самому лицу. "Я не играю. Отривисто произнёс его светлость. Я не знаю, как вас убедить, и, наверное, даже не стоит пытаться это сделать. Разумнее всего было бы держаться от вас подальше, но мне оказывается важно, чтобы вы не думали обо мне дурно. И когда я это говорю, то понимаю, как абсурдно вам это слышать. Меня это раздражает до невозможности. И лучше бы уж вам было оказаться как всем остальным до вас, но вы такая, какая есть, и это выматывает мне душу. Я постоянно наблюдаю за вами со стороны, но однажды нахожу для себя предлог, чтобы приблизиться. Эта случайная встреча в библиотеке стала чудеснейшим воспоминанием. Поэтому я напялил на себя локейскую ливрею, прокрался, будто вор, лишь для того, чтобы вы выслушали меня. Но вы и этого не желаете сделать, и я уже не уверен, хочу ли говорить. Герцк также порывисто отпустил, обошёл меня и стремительно удалился. Я проводила его взглядом, после всплеснула руками и буркнув: "С ума сойти". Поспешила вернуться к себе. Тальма ждала меня в гостиной, я смирила её взглядом. "Скажи ты, знаешь, как выглядит герцог Кришем?" спросила я. "Издалека видела, статный такой мужчина красивый. Про то, что красивый, мне другие слуги говорили. А что, ваша милость?" "Ничего", проворчала я и ушла в спальню. Уже леожу под одеялом, я вспомнила последние слова герцога и фыркнула. Может, наконец отстанет? И с этой мыслью провалилась в сон.